Глава 46. В принципе, вечер завершился неплохо. Я искренне от всего своего темного сердца пожелала Акселю прогуляться за женой в туманной чаще, а затем, с громким скандалом, хлопая всеми дверьми на пути, покинула бал. Не слишком толстые стены, разделяющие покои моей Акселя, позволили немного подслушать. Кажется, оставшуюся часть ночи наследний принц пьянствовал и изобретал новые ругательства. Второе у него получалось все интереснее с каждой новой бутылкой. Учитывая проклятие, которым я его наградила, самоотверженностью светлого встремления напиться можно было только восхищаться. А я лежала у себя на кровати прямо в шикарном красном бальном платье. Лежала и думала, что погорячилась. И вообще нельзя так проклинать наследных принцев. Это может плохо сказаться на мировой экономике. А еще что, в принципе, ничего плохого мне светлый не сделал. Да и невеста — это ж не жена. Да и вообще кольца не было, а без кольца не считается. Без кольца и коленочки. Вот а знакомство с родителями баллы золотишко не в счет, Заберу в качестве моральной компенсации. А любимую бабушкину деревеньку, так и быть, пусть оставит себе. Короче, к утру я почти успокоилась и даже немного поспала. А потому пребывала в настроении хоть и сумрачном, но не вредном. Ровно до того момента, как ко мне в межкомнатную дверь со стороны покоя в принца не пошкреблись. Я повернулась на бок и закрыла голову подушкой. Скрепстись не перестали. «Никого нет!» — крикнула я. Вместо ответа или блаженной тишины раздался звук открывающейся двери. «Дорогая, надеюсь, ты не одета», — заявил Аксель и тут же получил подушечный снаряд прямо в аристократический нос. Вид у принца был приятного зеленого оттенка с характерным отпечатком похмелья во всю морду лица. Но держался парень молодцом, уважая. Хотя, может, он пил винище напополам с антипохмельным зельем? Тогда стоит уважать местного лекаря. «Ладно, допустим», — Аксель поднял палец. Допустим я это заслужил давай мы допустим что тебя здесь нет а внизу меня ждет карета и неприятное путешествие обратно в вашу академию гвендолин я аксель уйди ты меня одним своим присутствием бесишь и я тебя еще как нибудь от души прокляну а дестрак мне потом голову оторвет парень посмотрел на меня серьезно и я уже приготовилась к долгой дискуссии как внезапно светло кивнул уезжаем через час не забудь позавтракать и вышел вот так вот сделал вышел Меня даже немного обида уколола. Думала, сейчас начнет рассказывать, какая я вся из себя особенная. И он меня любит, жить не может. Эх. я вылезла из кровати и принялась собираться. Укладывать свои новые дорогие платья в кофры было довольно трудозатратно, но звать прислугу не хотелось. А то прокляну еще какую криворуку особу, а потом мучайся, снимай проклятие. Или того хуже. Сначала бегай, ищи по всему дворцу перепугунную девицу, а потом снимай. Кисль о проклятия привела меня опять к этому светлому упорю, с которого тоже надо было проклятие снять, но я решила подождать до Академии. В конце концов, вряд ли ему по дороге встретится любовь всей его жизни, и ему придется скакать за ней в лапы к туманным чудищам. А потому он потерпит, так как я бы сейчас терпеть, но точно не готова. В карете мы ехали молча. Аксель с каким-то задумчивым видом пялился в окно, еле стала гримар, который хоть и был чужим, но стал уже как родной и как родной же вредничал, так и норовя оттяпать пальцы. Но это, как ни странно, успокаивало, создавало ощущение близости к стенам Альма-Матер. Свой гримор настоящая темная магичка получает на выпускной. А потому, поглаживая толстые страницы чужой книги, я чувствовала себя чуть более взрослой и уверенной. Мы также, не говоря друг с другом, прошли сквозь портал. Я держала агрессивную княженцу, а Аксель подавал мне в нужных местах руку. Сначала-то я, конечно, с гордым видом хотела его лопищу проигнорировать, но запуталась юбки и все с тем же горделивым видом рухнула на брусчатку. Руки-то заняты гримуаром, который продолжала прижимать к себе. Однако светлый упырь оказался весьма любезен и спас мой нос от столкновения с камнями. Довольно ловко поймав меня, прижав к себе, он проронил одно единственное слово — «Аккуратнее». В общем, сели мы в казенный экипаж, я набрала в грудь побольше воздуха, готовя скакать по всему хапам в обратном направлении, как вдруг примерно на середине пути наш транспорт затормозил. Затормозил так резко, что я умудрилась приложиться плечом, а принц — головой. «Да чтоб тебя!» — выругался наследник престола и полез на оружие разбираться. А через мгновение я увидела в проеме его не на шутку перепуганное лицо. «Вылезай!» — скомандовал он. «Что случилось?» — нахмурилась я, не слишком тагоре желанием высовываться. «Вылезай живо!» — рявкнул Аксель, не дождавшись, просто выдернул меня из экипажа. И только оказавшись на улице, я поняла, что все свое недовольство этим бессовестным нарушением моих личных границ Придется запихнуть куда подальше. На нас стремительно наползал туман.